Глава 26. Ночные встречи или оживший друг хуже мертвых двух. Крики, характерные хлопки и, наконец, просто звуки выстрелов. Кто-то из участников всего этого веселья пожалел денег на глушитель. Все быстро началось. И еще быстрее закончилось. Я встал с пола и посмотрел на часы. полицию наверняка уже позвонили. Настало время делать ноги. В двери постучали. Я отошел вглубь комнаты и остановился возле диванчика. Кто там? Это друг. Не надо стрелять. Если честно, я не очень-то и удивился. Я сейчас немного занят, дружище. Не могли бы вы зайти через полчаса? Кто-то снаружи принялся возиться с замком и довольно-таки быстро с ним справился. Дверь отворилась. «Не поверите, я очень рад, что вы живы!» — воскликнул я. «Верю!» — господин Лю собственной персоной с пистолетом в левой руке. Посмотрел на него и отбросил в сторону. «Извините за тот карнавал. Ну, если честно, я ожидал чего-то подобного». «Серьезно?» «А мы так старались. По-моему, он даже слегка расстроился. «Впрочем, об этом мы еще поговорим. И теперь к делу. Где изделие?» «В сумке. Сумка в коридоре. Честно, как на духу, — ответил я. «По крайней мере, была там три минуты назад. «В ней какие-то ржавые железки. «Он вошел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Вам лучше честно ответить на мой вопрос». Если не ошибаюсь, вы и не собирались мешать моим поискам. Я и не мешал. А потом вы сказали, что не будете встревать в это дело. Пусть, дескать, правительство договаривается. Серьезно? Улыбнулся он. Я это говорил? Ну, что-то в этом роде. Значит, это было до выстрела. Потом, как вы знаете, меня убили. А сейчас вы, значит, воскресли. Совершенно верно. И я совсем не помню, что там наболтал в прошлой жизни. Вы что-то говорили о сотрудничестве. Неужели? Полностью с этим согласен. Пусть наши правительства договариваются о судьбе изделия, но, подмигнул он мне, лучше, если оно пока будет находиться в Китае. Так надежнее. Думаете? Уверен. Он посмотрел на часы, и через пять минут здесь будет полиция. Повторяю вопрос, где изделье? Здесь его нет. Тогда вам придется пойти со мной. Сожалею, мой друг, но у меня совершенно другие планы на эту ночь. Он сделал пару мелких шагов вперед, а я в свою очередь отступил. На два шага вглубь комнаты и оказался между стеной и диваном. Не хотелось бы калечить вас, — остановился Лю. — Вам же доводилось видеть, что я способен сделать голыми руками? — Да уж, доводилось. В драке с этим монстром мне не продержаться и минуты. — Вы по-прежнему не носите при себе оружие? — невинно спросил он и принял стойку. Развернулся левым боком ко мне и поднял крошечные но смертоносные кулачки на уровень груди. Не ношу, вздохнул я, подошел к дивану и взялся за спинку. Тогда я взываю к вашему благоразумию. Лю сделал еще три шага и вдруг остановился. А вот этого я, признаться, не ожидал. Я передернул затвор и навел пистолет ему в грудь, любезно пояснив, нашел за диваном, ну совершенно случайно. Он сделал еще шажок вперед. — Не надо, — тихо сказал я. — Видел, что вы можете сделать голыми руками. А вы наблюдали, как я умею стрелять. Предлагаю боевую ничью. — Вы поступили очень по-китайски. Браво! Длю развернулся и пошел к выходу. — Уверен, это не последняя наша встреча. Бросил он и аккуратно закрыл за собой дверь. Я поднял сиденье дивана и изрек моток троса и сумку. Подбежал к балконной двери и открыл ее. Глянул на подъезжающие полицейские машины, целых три, плюс микроавтобус со спецназом, привязал конец троса к перилам, перебросил сумку через плечо, потом заскочил в туалет, открыл выходящее во двор окно Нацепил на руки перчатки и начал спуск. Вернее, замедленное падение. Как известно, для убегающего высоких заборов не бывает. Я приземлился в переулке, почистил брюки и, не торопясь, сдвинулся в сторону моего авто. Хорошо, что у полицейских машин есть сирены, приближение которых я услышал раньше, чем меня заметили. Развернулся на сто градусов и перешел на галоп. темно зеленый Фиат остановился, взыгнул колесами, распахнулась задняя правая дверца. «Боюсь, старайся сюда!» — крикнул водитель, и я, в два прыжка, пробежав освещенный участок улицы, запрыгнул в салон. «Пристегнись!» — скомандовал он. «Будем отрываться!» «Не ри Денис! Оторваться мы по-всякому не сможем!» «А что же делать?» — Развернись. Потом метров сто прямо и направо. — А что потом? — Потом метров двести прямо и налево. — Дальше? — Дальше все. У стены стоят припаркованные машины. Попробуем втиснуться между ними. — Попробуем. Может, получится. — Еще как получилось. Водить машину у Дениса, или кто он на самом деле, получалось много лучше, чем притворяться безмозглым качком. Особенно меня впечатлила парковка. Он на полной скорости направил свою тачку в узкий промежуток между двумя пожилыми детищами шведского автопрома «Вольво» и «Саабом». Не втиснулся между ними, умудрившись ни одной из них даже не стукнуть. Уф! — выдохнул я и лег на сиденье. Достал из кармана телефон и отправил сообщение без слов. Теперь очередь Бориса и всей его команды поработать болванами. Мы договорились, что после получения сообщения он и все его нукеры оседлают машины и помчатся кто куда по городу. На местные контрики, соответственно, поскачут следом. Умеем, когда захотим, бодро ответил он. Как все прошло? Нормально, со вздохом ответил я и заложил руки за голову. «Давай немного помолчим». После всей этой беготни с прыжками и вжимками и папуаской стрельбой отравленными стрелами наступил неизбежный отходняк. Я закрыл глаза и погрузился в полудрему. Там в гостинице я поступил, как заметил мой заклятый друг Лю, очень по-китайски, вернее, как то обезьяна из их пословицы — что залезла на скалу и наблюдала за дракой двух тигров. В моем случае, правда, были не тигры, а шакалы. И оказалось их на одного больше, чем в той пословице. Любезнейший Виктор Владимирович за компанию с Назимом и остатками его банды. Еще одна команда охотников и, наконец, сам Лю. Он-то и победил в этой драке. Ничуть этому не удивлен». Мимо оглашая окрестности сиренами, промчалась полицейская машина, потом еще одна. «Сейчас объявят перехват», — заметил я. «Черт, как курить-то хочется!» «Придется потерпеть, сам знаю». Я потянулся и с подвывом зевнул. «Кстати, спасибо тебе за прошлый раз и за этот». «Обращайтесь. Ты давно меня вычислил?» «Давно, но не сразу. Умеете работать». Я поднял голову и тут же нырнул обратно. Мимо истошно сигнала пролетели те две машины. «Давно сотрудничаешь с СВД?» «Обижаешь. Я, к твоему сведению, в штатной оперслужбы». «Ты не капитан. Подозреваешь, что и ты не майор». «Какие планы на будущее?» «Завтра отвожу Славика в Россию», — со вздохом ответил он. «Как не жаль только его одного». «Да», — согласился я, — «не Велик Улов, а Светюшей, значит, иначе никак?» «Никак», — покачал он головой, — «если б ты знал, кто у него...» «Папа, мама, дядя, тетя, сосед по даче. «Покровитель», — он с хрустом потянулся, — «теперь ему кранты, штатники ни за что не простят гибель двух команд охотников». «Откуда покровитель?» — Оттуда! — показал Денис на потолок. — Ты, кстати, уверен, что полковник не выкарабкается? Как было сказано в одном импортном боевике, я видел его мозги. — Ну, значит, с этой гнидой вопрос закрыт. С облегчением вздохнул Денис. — Теперь... — Теперь, — бодро продолжил я, — наш общий знакомый будет торжественно объявлен павшим за родину. Еще глядишь, наградят посмертно. Фото в управе повесят. Непременно. Опять вздохнул Денис. Ну, долго нам еще здесь торчать? Часа два, не меньше. А ты что, куда-то торопишься? Не особенно. Просто нервничаю. Моя помощь еще понадобится? Дальше я как-нибудь сам. Но за предложение спасибо». Перетянутый, как древнеегипетская мумия, бинтами, грек полулежал в кресле. Когда я вошел, он открыл один глаз, попробовал шевельнуться и застонал. «Валяйся, герой!» — махнул я ему и пошел в ванную смывать грим с физиономией. Вернулся, достал из холодильника бутыль шведской водки и поставил на стол. «Примешь за компанию». наривай — тихо ответил Толя. — Может, меньше болеть будет? — Не будет, — утешил я. — Приготовься неделю-две страдать. — А потом? — По потом будет тоже больно, но чуть меньше. — За победу! — криво улыбнулся он, отпив из стакана и спросил. — Ну, как все прошло? — Шумно, как мы и планировали, — ответил я. — И что теперь? — Сам понимаешь... Тебя будут очень старательно искать. Налягу на грунт. Вот другое хреново. Квартиры. Вот именно. Перед началом операции резидентура сняла для нас пять квартир, но... Догадывайся. Совершенно верно. Подбор жилья Борис поручил своему лучшему офицеру, то есть Славику. Давай, скоморох, не будем туда заезжать. «Уговорил? Завтра все-таки попробую высунуть нос в город, понюхать воздух. Ты, кстати, когда собираешься назад?» «После тебя». «Толь, не дури! Ну нахрен ты здесь сдался, такой бодрый и здоровый? Только от тебя, как от зюдов, в хорошей драке». «Ничего», — упрямо проговорил он, — «может, на что и сгожусь, и потом так мне будет спокойнее».